Таша Мисник. Таблетка от реальности. Не оставляй меня в пути без знания, куда идти. Не покидай меня, мой свет. Ведь начать путь, где мысли нет. Я обращался к медицине, но даже лучшие и бессильны. Совсем один остался я. Лишь время, спутница моя. Не оставляй меня. Перевод песни Пласиба. Kings of Medicine. Пролог. Ослепляющие огни. В этот раз я заканчиваю крепко, вцепившись в руль пантиака. Мои пальцы напряжены и побелели от силы хватки. Машина несется на полной мощности. Мое лицо раскрашивается разноцветными огнями витрин ночного города, но мне нет до них никакого дела. Стрелка спидометра маячит между крайними белыми полосами, боясь коснуться предельной отметки. Сердце колотится синхронно со взбесившейся стрелкой, но я больше не боюсь. Мой взгляд ловит блики пролетающих мимо фонарей, но я продолжаю вдавливать педаль газа в пол до упора и крепче сжимаю его руку в своей руке. Я улыбаюсь, зацикливаюсь на его улыбке в ожидании, когда очередная вспышка встречных фар наконец ослепит меня. Наверное, со стороны я могу показаться психопаткой, но мне все равно. Я хохочу, наслаждаясь свистом потертых шин о влажный асфальт. Он взмок не от дождя, нет. Моя безумная езда заставила его вспотеть. Машину кидает из стороны в сторону, блестящий корпус обивает дряхлые тротуары. Нас встряхивает в салоне, но я давлю на газ и выжимаю максимальную скорость. Возможно, я на самом деле свихнулась и зря втянула его за собой в это сумасшествие. Но другого пути нет. Я смотрю ему в глаза, вглядываюсь глубоко и мысленно успокаиваю себя, что все будет хорошо. Он смотрит прямо на меня. Он спокоен и не дрогнет. Он не моргает, даже когда неоновые огни придорожных фасадов мерцают в его глазах. Я не отвожу взгляд и надеюсь, что в этот раз у меня получится все закончить. У нас получится. Белая вспышка. Яркий свет заполняет салон дрожащего пантиака. Даже не знаю, что ослепляет сильнее. Это свечение в лобовое или его уверенный взгляд? который снова убеждает, что мы все делаем правильно. Ты готова? Его голос просачивается сквозь рёв мотора, Мое сердце сжимается в ком. С тобой всегда готова. Отпускай. Скажи, что любишь меня. Разжимаются мои искусственные губы, побелевшие пальцы выпрямляются. Я не отвожу глаз от его прекрасного лица и отпускаю руль. В этот раз мы все закончим. Счастливо.